Глава 29. Цитадель Вольных Серый утренний туман отступал неохотно, оставляя за собой крупные мутные капли на серых камнях. Серые облака проносились так низко, что, казалось, цепляли каменные зубцы крепостных башен. Солнце не могло пробиться сквозь эту серую хмарь и согреть проклятую богами пустошь. Царство вечной осени. Человек, стоящий на стене, зябкутался в неповесеннем теплый плащ. Этлан нес вахту на воротах, и его настроение было ещё унылее, чем окружающий пейзаж. На днях он перебрал в таверню и устроил драку. Сотник подобного поведения не оценил и впаял десяток дежурств, удавяясь к решению недельного жалования. Но хоть с караваном не отправили. Что-то рыжий задерживается, добрался бы и проручал Этлан себе под нос, пытался поплотней запахнуть одежду. вездесущая сырость, как никутость, запускала холодные щупальца под плотную ткань. Вольные земли — это во мне имперский торговый тракт, где самые страшные в атаке газозадых разбойников с ржавыми топорами давилами. Провести торговый караван через пустошь — почти подвиг. И чем крупнее караван, тем меньше у него шансов добраться до цели. Поэтому отправляли не больше десятка опытных братьев. Добравшись до Варны, основной отряд с выручкой от проданного отправлялся обратно, а пара человек осталось набирать рекрутов и закупать необходимые товары. В такие поездки отправляли особо отличившихся. Пустошь вольных земель – опасное место, и мало кому удавалось пережить больше пяти поездок. Лишь один из братьев ходил в Варну больше десятка раз и выжил, но при этом трижды возвращался один, потеряв по пути весь отряд и груз. Но, несмотря на все трудности, крепость не могла существовать в полной автономности. Оружие и доспехи требовались всегда. Вот и приходилось братьям рисковать жизнями, благо поток новых рекрутов не иссякает. Рыжий был знатным балагуром и всегда умел найти приключений на свой неугомонный зад. Это была его уже четвертая охотка, и в крепости делали ставки вернуться или нет гном с ужасным зазнайкой знайкой Эссе. Внешняя сонливость Этлана была обманчива. Местные твари давно отучили братьев от выполнения своих обязанностей спустя рукава. Они регулярно собирали кровавую жату как среди них, так и среди местных крестьян. К стенам цитадели жались два крупных поселка, обнесенных деревянным частоколом. В них жили крестьяне, сбежавшие от непосильного гнета имперских налогов и самодурства дворян. И надо сказать, несмотря на далекие от идеальных условий, вели довольно зажиточный образ жизни. Братья не брали налогов, предпочитая выкупать излишки у людей, ведь это было намного дешевле, чем вести провизию из империи или самим заниматься сельским хозяйством. Рук в крепости всегда не хватало. Империя давно плюнула на свой форпост, и поток рекрутов скудел с каждым годом. А так столы в замковой столовой ломились, хоть и не баловали разносолами. Христианский люд не брезгал и раскопками, да и твари изобретших на поля, периодически убивал. Найденные артефакты и алхимические ингредиенты продавали братьям, а некоторые смертики и самостоятельно доварные добирались. Сбывали там свой товар и закупали все необходимое. Так что деревеньки год от года прирастали и грозили в будущем превратиться в небольшой городишко, если очередная волна монстров не сотрет их с лица земли. Проступившую среди серого тумана фигуры, Эттан заметил сразу, и, как было инструкцию, ударил один раз сигнальный колокол, вызывая дежурного десятника. Из тумана вышли еще двое воинов. Даже со стены было видно, что один из них серьезно ранен и еле волочит ноги. Поднявшийся по каменным ступеням заспанный десятник Триск был хмур и недоволен. «Какого хрена Эттан ты вздумал дарвить в эту железяку? поди померещилось что-то в тумане, и ты решил не дать мне выспаться». «Мало тебе десятка дежурств, так я могу и добавить он, и взглянул вниз. Разглядев гостей, он сменил тон и обратился уже к ним, забыв про часового. Что и понятно, цитадель Вольного Братца не то место, где часто бывают гости. «Вы кто такие? Якорную цепь мне на шею, какого хера тут забыли?» Ходили слухи, что Триск был раньше пиратом и бороздил море дьявола на бриге, но подтверждения слухи не имели. Триск не распространялся о своем прошлом, да и не принято это было у братьев. Но вот подобные выражения с морской прискоской он использовал постоянно. Гости тем временем добрались до крепостного рва и замерли на сходнях. Мост был поднят. Крупный воин дорогих, но изрядно потрепанных доспехов задрал голову и прокричал в ответ. «Я Аруэт Нарбурский, капитан имперской гвардии». подтверждение он вынул из-под плаща здоровенный кулон с изображением имперской короны на гербовом щите. Кулон висел на массивной золотой цепи, и Этлан подумал, как у него шея не отнимается, такую тяжесть таскать, хотя вот какой здоровый, отражался на дармовых имперских харчах, как на парадах щеголять, так гвардия тут, как тут, а как очередную тварь при граничье прибить, так вас вот днем с огнем не сыщешь. Граф тем временем продолжил, тоном нетерпящим возражений. Кто в крепости старший, мне нужно задать ему пару вопросов, а еще нам нужен постой и лекарь. так что опускай мост и отпирай ворота извините ваше благородие, но не без особого распоряжения сами понимаете вокруг не имперская луга произнес риск таким вежливым тоном, что глаза этлана на лоб полезли Десятник это заметил и прорычал на него полушепотом ты что замер и стуканом и глазенки пялишь бегом за комендантом я корьню в глотку, а да ного тут другая уже тут беременная это каракатица Этлант с заданием справился быстро, гостям не пришлось долго ждать. Хлопок короткого портала и светитающий глупых иск сформировалась сгорбленная фигура старика в сером балахоне. Риск поспешил склониться в поклоне, выказывая дань уважения. Характер у мастера Эстоса был не сахар, и с годами комендант добрее не становился. Все в крепости побаивались этого жуткого мага. Коротко кивнул в ответ, мастер обратил внимание на гостей, пристально разглядывал их с минуты, а потом произнес... — Граф, тебе нет места в этих стенах. Можете остановиться на постоялом дворе. Триск аж икнул от неожиданности. Впервые на ее глазах посылали целого графа, да еще капитана имперской гвардии. Гость, похоже, тоже не ожидал подобного, но нужно отдать ему должное, сдержался и не стал устраивать сцен. — Нам нужен лекарь, — произнес он почти спокойным голосом, — и я хотел узнать, «Лекарь придет на постелый двор, а тот, кого ты -то ищешь, будет здесь утром», — перебил графа мастер Эстас и исчез в снопе голубых искр. Бухая сапогами по каменным ступеням, на стену взлетел замыленный Этлан и вопросительно уставился на десятника. «Вот же бесы морские! Ворота не открывать, крепость не пускать!» — рявкнул на него триск, пряча за начальственным рыком свою растерянность и, крутанувшись на каблуках, пошагал вниз. Эттан, ничего не понимая, взглянул на спины бредущих в сторону пострелового двора гостей. Вот же чертовщина, да и еще в мою смену проурчалон запахивая полотни и плащ. Вот же мерзкая погода, не хватало еще простудиться».